Глава 33. Герман. Полина спала. Я ходил из спальни в спальню, смотрел на своих любимых девочек и ужасно переживал за обеих. Злился на педиатра, который так долго до нас добирался. Маша уже проснулась и капризничала. Мы с мамой не выпускали ее из рук. Чувствовал себя таким беспомощным. Малышка плачет, а я не могу помочь. Она ведь ни сказать, ни показать не может где у нее болит. Еще и с Полей такое. «Герман, хоть бы Поле не проснулась, пока врач не уедет», озвучила мои мысли мама, когда приехал педиатр. «Не стоит ее лишний раз тревожить». Я согласно кивнул, хотя в душе волновался, что Полина так долго спала. Не слишком ли большую дозу лекарств ей дал? Заходил, проверял. Дышала поле ровно. Скорее всего, опять не спала ночью. Педиатр осмотрел Машу. Оказалось, что у нее воспаление уха. Наверное, продуло во время прогулки. В жаркую погоду шапочку мы не надевали, а стоило бы. Доктор уверил, что лекарство, которое он выписал, снимет боль, и дочка успокоится. Я сразу же отправился в ближайшую аптеку. «Почему ты меня не разбудил?» — спросила спокойно Полина, как только я вошел в гостиную, вернувшись из аптеки. Она ходила и качала Машу на руках. Мама сидела на диване со Светланой Максимовной. Вопрос я посчитал риторическим, обвинения в голосе Поля не услышал, поэтому объясняться не стал. «Давай закапаем лекарство в ухо», подошел и забрал орущую дочку из рук поля. Через полчаса Маша наконец-то успокоилась, перестала плакать. «Я место себе все это время не находил. Как же тяжело было наблюдать за тем, как рыдает моя дочь». Вся раскраснелась, вспотела, глаза опухли. «Ее нужно покормить», — предложила мама, приготовив бутылочку с питанием. Обессиленная дочка уснула у Поля на плече. Маша ела, не просыпаясь. Удивительная способность новорожденных детей. «Устала моя хорошая». Полина с мамой пошли наверх укладывать Машу в кроватку. Я все это время внимательно следил за Полей. Продолжает переживать. Внешне выглядела спокойно, но я замечал, как она хмурит лоб, когда о чем-то думает. Я был уверен, что она приняла окончательное решение, которое мне вряд ли понравится. Остается надеяться на анализ крови и отрицательный результат. Я даже думать не хотел, что мне с Полиной придется ругаться, ведь я буду настаивать на аборте. Ехать в больницу, чтобы сдать анализ, Поля не хотела. Точнее, она не желала оставлять Машу. Тревожилась за дочку, понимала ее чувства. Я и сам боялся оставить малышку, будто в наше отсутствие с ней что-нибудь может случиться. Мама справится, Поля. Мы сдадим анализ, дождемся результата и вернемся. Герман, зачем? Не понял вопроса, выгнул бровь в ожидании пояснения. Я уже решила, что буду рожать. Нет. Хотелось заорать, но я с трудом сдержал рвущийся наружу яростный протест. «Нам в любом случае нужно узнать, есть беременность или нет. Ты же понимаешь, что лучше сразу обсудить эту ситуацию с твоим лечащим врачом». Я старался, чтобы голос звучал ровно. Никто даже не догадывается, каких усилий это стоило. Поле закроется, если на нее надавить. Нужно действовать мягко, но все остальные чувства затмевал страх за ее жизнь и здоровье. Да и мягким по природе своей я не был. Видел проблему, брал, и решал» не ходил вокруг да около, а тут ситуация — дрянь. «Хорошо», — равнодушно согласилась Поля. «У меня было ощущение, что она от меня закрылась. Разберемся позже. Главное — сделать анализ и поговорить с врачом. Может, он сможет повлиять на ее решение? Хотя вряд ли». «Зинаида Владимировна, звоните мне. Пожалуйста, каждые 20 минут или пишите Герману. Сообщайте, как Маша». Полина никак не могла оставить дочь, пришлось взять ее за руку и отвезти к машине. Очереди возле кабинета забора крови не было. Полину пригласили войти, я остался ждать у двери. Мы оплатили анализ в частной лаборатории, о диагнозе поля не сообщали. Просто хотели узнать, беременна она или нет. Просили подождать полчаса. Вышла она и встала со мной рядом у окна. Полину трясло. Я прижал ее к себе. Зарылся пятернёй в рыжие шелковистые волосы. Полчаса ада. Мое спокойствие было мнимым. Внутри я был напряжен, как высоковольтные провода. Нервничал ужасно, просто не показывал. Секунды казались вечностью. Каждая из них била по натянутым нервам. Стоило двери кабинета открыться, я замирал в ожидании. И каждый раз кто-то просто выходил. «Ваши результаты готовы. Вышла к нам девушка-лаборант. Хотелось все окончательно прояснить, но как же хреново было на душе. Пальчики поле впились мне в спину. Ее стало трясти еще сильнее. «Надеюсь, я вас не очень сильно расстрою», подняла она взгляд на нас. «А у меня сердце пропустило удар. Вы не беременны».